Глава тридцать четвертая. Сейчас, не считая грозы в день того злополучного похода, осень стояла не по сезону сухая. Тэ внимательно следила за прогнозом, удивляясь, когда же эта славящаяся своими дождями страна наконец дождется положенной погоды. Пока что все ограничивалось одними туманами, но ей был нужен настоящий продолжительный ливень, причем ночью, что скрыло бы ее присутствие и помогло выполнить задуманное. Незаметно для чужих глаз, а дождь смыл бы потом все следы. Перед отъездом из Мельберна мама передала ей простой железный цилиндр, попросив взять с собой последний дочерний долг. На этой неделе прогноз обещал низкое атмосферное давление и циклон, надвигающийся с запада через окружающие город холмы. И в воскресенье небо действительно скрылось за низкими свинцовыми тучами, обещая бурю. За день-то я вся и съёрдглась, Мария шагами комнату, и не в силах ни на чём сосредоточиться. С облегчением она смотрела, как постепенно темнеет небо, а по окну начинают ползти мокрые дорожки. Россияна, выполнив свои вечерние обязанности, а надождалась ночи и убедившись, что все девочки крепко спят, надела куртку, в один вместительный карман убрала фонарик, а в другой жестяную банку. Она оказалась тяжелее, чем выглядела, и куртка странно перекосилась на одну сторону. Но Тэя не стала ничего поправлять и на цыпочках спустилась по лестнице, стараясь двигаться бесшумно. Она зашнуровала ботинки и медленно приоткрыла входную дверь. Снаружи во всю хлестал ливень, и на каменных плитах пола начали быстро собираться лужи. Пора было довести дело до конца, и может тогда она сможет спать спокойно. Время стояло позднее, на главной улице было темно. И только в некоторых пабах еще горел свет, но и они должны были скоро закрыться. Ок слезло, словно превратился в город призрак, и только тени фонарей плясали на мокром асфальте. Затянув капюшон потуже под подбородком и опустив голову, Тэя решительно направилась к школе. Порывы ветра с дождем иголками впивались в лицо, жали кожу, и ей несколько раз приходилось снимать и протирать очки. Проклятие! Тэя дошла до входа в школу. Но высокие кованые ворота оказались заперты. В отчаянии подёргав за них, она отругала себя за то, что не проверила, когда их закрывают на ночь. Щёлкнув фонариком, она посветила вокруг, проверяя, есть ли другой способ войти. Ничего. Но тут луч света скользнул по левой створке, высветив небольшую боковую калитку. Днём, когда ворота распахивались настежь, её обычно не было видно. И тая подошла ближе. Тяжелый навесной замок тоже оказался заперт, но на нем виднелся символ – колчан со стрелами. Неужели? Достав из кармана ключи, Тэя выбрала один с узором из стрел, для которого так и не подобрала замка, и вставила в скважину. Она чуть не вскрикнула от радости, когда металл легко повернулся, впуская ее на школьную территорию без дальнейших неожиданностей. Оставив замок болтаться в дужке, Тэя поспешила вперед. Плетляя по тропинке, избегая самых больших луж, ниже пояса она промокла насквозь, но зато куртка неплохо защищала от стоячего стеной дождя. Очки заливало, она едва видела, куда идёт, но всё равно не останавливалась. Оттягивающий карман банка больно стукнулся в бедро, служа нежным напоминанием о предстоящей задаче. Вскоре Тэй добралась до игровых полей, в том числе и хоккейного, где Гаррет пытался обыграть её и девочек Но с треском провалился. Эти же поля летом использовали как теннисные корты и стадионы для игры в крикет, места, которые с такой теплотой вспоминал её отец. Горел всего один прожектор, освещающий лишь часть полей. Но она держалась в тени, чтобы не попасться камерам наблюдения, захватывающим всю территорию. Постояв немного, чувствуя, как дождь стекает за воротник и под куртку, она достала жестяную банку. Простой металлический цилиндр размером с небольшой телескоп, без надписей или чего бы то ни было, выдававшего его предназначение. Прижав его к себе, она открутила крышку. Стоило ей подумать об отце, и любовь, разочарование, сожаление, обида и злость смешивались в едином чувстве, запутывались в клубок, который, как она теперь знала, вероятно, уже никогда не размотать. Силой воли остановив трясущиеся руки, она наклонила банку И высыпало содержимое на землю. Коричнево-серый порошок тут же и сейчас в траве, как раз как она надеялась. Прах к земле и больше ничего. По щеке скользнула слеза, слившись с каплями дождя. Отец хотел закалить их сестрой, сделать из них воинов. Похоже, ему не совсем удалось. Ливень не думал стихать, и вытряхнув последние крупинки, тёя перевернула банку и потрясла для верности. а затем набрав дождевой воды, тщательно сполоснула, пока не осталось и крупинки. Всё закончилось. Она промокла до нитки, куртка уже не спасала. Но Тея ничего не замечала. Этот груз давил на неё столько месяцев, а теперь растворился вместе с прахом. И она освободилась от прошлого. Тёмную фигуру на поле она заметила только услышав оклик. "Тея?" К ней шёл одетый в дождевик И полускрытый за антом Гардт. Вот цена. Пробормотала Тея себе под нос. Только его не хватало. Вы что тут делаете? прошептала она ему, когда мужчина подошёл ближе. Внутри его дождевика дождь не попадал. Как раз собирался задать вам тот же вопрос. Я видел, как вы вышли из дома, сидел в баре по дороге. Вы меня преследовали? Она не могла поверить своим ушам. "Каюсь, виноват", поднял руку он. "Признаю, мне было любопытно, но я не собирался вас пугать". И тем не менее, она пугали. Ощетинилась тея. "Простите". Он протянул ей зонтик в знак примирения. "Я не хотел мешать, поэтому и подождал, пока вы не закончите". "Не беспокойтесь, я не выдам ваш секрет". Тея смерила его настороженным взглядом. Ну же, пойдемте, пока оба тут не закончили до смерти. Мне ваша помощь не нужна, упорно возразила она. Усмехнувшись, он уже собирался ответить, как новый крик эхом разнесся по полям. Тея оглянулась. Батл. Привратник приближался со вполне ощутимой скоростью, надвигаясь на них, словно безумный краб. Тея моргнула. Она и не думала, что Батл мог двигаться с такой скоростью. "Эй!" снова крикнул он. "Что вы себе позволяете?" Гаррет схватил Тэю за руку. "Скорее, бежим, пока он нас не поймал." "Как вы сюда пробрались?" кричал им вслед Батл, когда они с Гарретом удирали прочь. Исходящие от него волны недовольства и раздражения были почти физически ощутимы. Думать времени не было. И Тэ обежала вслед за Гаратом, подчиняясь слепому инстинкту, а внутри от нелепости всей ситуации клокотали пузырьки смеха. Она чувствовала себя непослушной школьницей, а не ответственной учительницей. Обернувшись через плечо, Тэ увидела, что Баттл их догоняет. Вы сами дали мне ключ, крикнула она ему, чуть ли не сгибаясь пополам от смеха. Вместе с Гаратом они добежали до ворот, оставив преследователя позади. Следующий крик Тэ так бы и пропустила мимо ушей, но в нем послышалась нотка боли. Обернувшись, она увидела, как привратник пошатнулся, схватившись за сердце. "Стой!" крикнула она Гаррету. "Ему плохо." Пожилой мужчина осел на землю, и Гаррет, не теряя ни секунды, бросился к нему. Тэ следовала по пятам. "Положи его на бок," велел он, держа зонтик над мистером Батлам. "Он плохо выглядит." Превратник беспомощно лежал на земле, будто став меньше ростом. Даже в полутеме та я видела, что лицо у него нездорового серого цвета. Вытащив телефон из кармана, она набрала номер. Звони 999. Напомнил ей город. Да-да. Торопливо нажимая кнопки, кивнула она, чувствуя приступ вины, что это все из-за нее. Не прошло и четверти часа, как темноту разорвали прожекторы. И сирены. А через поле к ним широкими шагами приближался директор. Даже в халате и резиновых сапогах он выглядел внушительно. Не успел директор Фокс ничего спросить, как Гаррет шагнул к нему и вкратце обрисовал ситуацию, опустив при этом, как и почему они с Тэй оказались на территории школы в такое позднее время. Всё ясно. Я оденусь и поеду в больницу. Вам двоим там делать нечего. Возвращайтесь в свои дома. Больше вопросов он не задавал, но Тая знала, что в конце концов им придётся объяснить, что они делали у школы почти в полночь. Мистера Батла уложили на носилки, надели кислородную маску и аккуратно погрузили в машину скорой помощи. Мигом довезём вас до больницы Святой Анны. Да неслось до Тэи. Машина рванула вперёд, а Тая не двигалась с места, не зная, что делать. Если мистер Батл не поправится, А если он поправится и расскажет директору, что она делала? Пойдём, позвал её Гарет, прерывая её страдания. Я точно знаю, что нам нужно.